Глава 2. Удар по лицу. Ещё один. Ещё. Тяжёлые веки поднимаются, но лишь для того, чтобы я вновь увидела тьму. Теперь я не одна. Я чувствую это. Кто-то стоит совсем рядом, обжигая мою ледяную кожу горячим дыханием. Он хищник, настоящий. тот, кто получает удовольствие, наблюдая за муками добычи. Ему нравится видеть предсмертную агонию жертвы. Он наслаждается процессом, испытывает невообразимое чувство эйфории. Звук лезвия такой резкий, острый, словно опасной бритвой полоснули по лицу. Я знаю, это конец. Финал моей книги. Титры в заключении фильма Заглубленная жизнь успокаивают лишь то, что скоро уйдёт боль. Отступит холод, исчезнет страх, ставший близким приятелем. Темнота заберёт испуганную девочку окончательно и без остатка. Силикон. Сталь касается бёдер, целует изгибы спины, ласкает плечи, оставляя небольшие порезы на коже. Не хочется кричать в голос, но сил совсем нет. Я просто болтаюсь на ржавом крюке в ожидании смерти. «Давай же! Сделай это! Оборви мои страдания последним ударом!» Но лезвие предательски молчит, я по-прежнему жива. До сих пор здесь, в этой холодной темнице, брошенная всеми, наедине с тьмой, которая своими липкими щупальцами цепляется за мое лицо. Шорох за спиной. Я чувствую движение, кто-то перерезал веревку, и теперь я падаю в бесконечность. В самую настоящую пустоту, окутанную черной неизвестностью.